Глава двадцать 25. Мы неторопливо спускались по крутому южному склону Portsdown Hill. Впереди нас с трудом одолевали крутой спуск две запряженные валами и гружённые брёвнами телеги. Благополучно проехать мимо нам никак не удавалось, поэтому наши кони замедлили шаг. Я обернулся на шум за спиной. Конь Фиверье распоткнулся, едва не выбросив молодого клерка из седла. "Неуклюжий олух", рявкнул на него Дирик. "Если б я знал, что ты толком не умеешь ездить верхом, то никогда бы не взял тебя с собой". "Простите", пробормотал Сэм. Я взглянул на него, надеясь, что он хотя бы однажды даст отпор своему господину. Хоббей старший смотрел вниз на поля острова Порти. "А здесь есть хорошие земельные угодья, Дэвид", обратился он к сыну, однако тот не проявил интереса. Подобных Йон был поглощён созерцанием кораблей, далеких пятнышек на воде гавани, постепенно становившихся все больше и больше. Я повернулся к Николсу. Честерский замок кажется очень большим, однако внутри ограды и зданий немного. Его строили римляне, так было у них принято, объяснил Хобби. Замок был ключом к обороне Портсмутской гавани, пока верхняя часть ее не заросла илом, изолировав его таким образом от моря. Я смотрел на остров Порти, шахматную доску полей на нем и невозделанные участки земли, полные коров и овец. Было заметно, что на дорогах царит оживление, люди и повозки направлялись к городу. Я вглядывался в гавань, Время от времени обзор мне заслоняли деревья и здания. Однако постепенно я начал более четко различать флот. Несколько длинных и низких кораблей быстро скользили по воде, а четыре огромных военных судна стояли на якоре. На таком расстоянии все они походили на игрушечные. Интересно, а не находятся ли где-то здесь и Ликон со своими людьми? Возле бортов меньших судов угадывалось какое-то движение, подобное шевелению лапок насекомого. А что это за корабли? спросил я у Хью. Глясы, корабли, которые ходят на веслах и под парусами. Наверное, там сейчас учат грибцов». Мы ехали дальше, и дорога к счастью начала становиться менее крутой. День опять выдался жарким и влажным. И я весь вспотел под своей мантией. Лоска деревьев заслонила от меня море, однако теперь я яснее видел остров. Несколько скоплений белых точек, должно быть, солдатских шатров, были разбросаны вдоль берега. Возле узкого входа в гавань город был окружен стенами, за которыми находились другие шатры. С двух сторон городских стен располагались похожие заболоченные озёра. Можно было понять, что Портсмут представляет собой природную крепость. Кертис указал на квадратное белое сооружение посреди берега. Замок Саутси», — с гордостью пояснил он, новый артиллерийский форт короля. Отсюда пушки могут стрелять далеко в море. Посмотрев на Солент, я вспомнил свое возвращение домой из Йоркшира в 1541 году и все, что случилось потом, и поежился. «Все ли с вами в порядке, мастер Шардлейк? Внимательно посмотрел на меня Хью. Что это вы вдруг нахмурились? Да так. Призраки прошлого. От подножья холма дорога пошла по земляным насыпям, устроенным над болотами. Над узкой полоской воды был проложен каменный мост. На противоположной стороне, где земля снова поднималась, располагался солдатский стан. Сидя вокруг палаток, рекруты чинили одежду, а некоторые играли в карты или кости. Стража на мосту проверяла содержимое ехавшей впереди нас телеги. "Лишь эта дорога связывает остров Порт с материком", пояснил Николас Хобби. "Если французы захватят ее, остров будет отрезан. Наши пушки потопят их флот и не допустят никакой высадки", уверенным тоном проговорил Дэвид. Целиком углубившись в сузирцание окрестностей, он явно забыл про Ламкина и побои, которые получил от матери. И все же на лице его лежала какая-то тень. Подошедший солдат спросил о том, какое дело ведет нас в Портсмут. "Судебное", коротко ответил хоббой старший. Бросив взгляд на наши с Дириком мантии, солдат жестом позволил продолжать путь. Копыта лошадей простучали по настилу моста. Мы ехали по острову по пыльной дороге между двумя рядами деревьев. Повернувшись к своему опекуну, Хью поинтересовался с непривычной почтительностью в голосе: "Сэр, а не могли бы мы подъехать поближе к кораблям и посмотреть на них?" "Да, прошу тебя, отец", с пылом присоединился к его просьбе Дэвид. Николас с любовью посмотрел на сына. "Ну, хорошо". Мы свернули на боковую дорогу и направились в сторону воды. К большой верфи, где работали дюжины людей. Несколько деревянных дерриков поднимались над невысокими сооружениями, в том числе над невысоким и узким сараем, в котором отрезки каната сплетались в более толстые, длиной при необходимости дюжины футов. Вокруг были разбросаны большие бревна, и плотники деловито распиливали их на доски разного размера и формы. Воврезавшемся в берег грязевом затоне находился небольшой корабль, подпертый толстыми жердями. Работники с усердием чинили его, неустанно стуча молотками. Миновав верфь, мы немедленно свернули на юг и остановили коней на илистом равнине у моря, с которого дул приятный ветер. Пахло солью и гнилью. Прибрежную грязь покрывали зеленые водоросли. Восемь голиасов, длиной десятков в шесть футов каждый, с окованным железом тараном на носу и несколькими пушками, выглядывавшими из орудийных портов, ровно и быстро скользили по спокойной сине зеленой воде, невзирая на угловатые очертания. Они шли сразу под парусами и на веслах, длинные ряды которых вздымались по обоим бортам. До моего слуха доносился ровный бой барабанов, задававших ритм гребцам. Глясы двигались с впечатляющей скоростью. Мы дружно вздрогнули, когда один из них выпалил из всех пушек сразу. Следом за грохотом из жерл повалили клубы черного дыма. После залпа корабль развернулся с удивительной быстротой. Дирик тревожно посмотрел в сторону судна и Хью снисходительно усмехнулся. Не волнуйтесь, сэр, они практикуются с холостыми зарядами пушках не имеется ядер. Нет никаких причин для испуга. Винсент с гневом посмотрел на него. Именно маневренность делает их такими опасными для врага, с гордостью проговорил Кертис. Взор мой обратился к четырем огромным военным кораблям, стоявшим на якоре на некотором удалении друг от друга. Их паруса были собраны на реях. И суда непринужденно покоились на спокойной воде, впечатляющие огромные. Они напоминали настоящие замки, а гляс рядом с ними выглядели карликами. За кормой каждого из них находился большой грибной баркас, предназначенный, конечно, для перевозки с берега людей и припасов. Зрелище казалось необычайным. Не трудно было понять, что подобную картину доведется увидеть не всякому. До чего же прекрасны были эти грациозные, построенные по последнему слову техники корабли. Высоченные борта бака и юта, и узкие талии посередине были ярко окрашены в цвета тюдоров. Везде доминировали зеленый и белый. Над каждым судном поднимались четыре колоссальных размеров мачты. Самые высокие из них вонзались в воздух на высоту в сто пятьдесят футов, вознося к небу флаги Англии и английской королевской династии. Крупнейший же из кораблей просто повергал в изумление. Глядя на такое чудо, ты невольно начинал испытывать головокружение. Я понял, что это и есть Великий Гарри, флагманский корабль нашего флота. С его флагштока свисал огромный флаг с королевским гербом. Я видел, как по палубам взад и вперед двигаются крошечные фигурки, а по вантам муравьями ползают другие матросы. На вершине мачт я тоже разглядел матросов, стоящих в небольших вороньих гнездах. Это боевые помосты. Ваши стрелки могут оказаться там, заметил Дэвид. Даже на таком расстоянии, и, сидя верхом на коне, мне приходилось задирать голову, чтобы рассмотреть верхушки мачт. Сотни чаек кружили вокруг кораблей и пикировали в воду, издавая свои громкие печальные крики. Есть же люди, которые занимаются настоящим делом. Мечтательно промолвил Хью. Два Голиаса поравнялись с великим Гарри. С удивительной быстротой они затормозили, окунув вёсла в воду. Барабаны омолкли. Оба судна заняли позиции для стрельбы, став бортом, к огромному линейному кораблю, а затем барабан загремел вновь. Глясы развернулись и помчались к входу в гавань. Прочие глясы производили столь же быстрые маневры возле других крупных судов. Идут учения, понял я. Мы готовимся к встрече французского флота. Дэвид решительно указал на второй по величине линейный корабль, находившийся ближе всех к нам, быть может, не далее четверти мили. Он располагал длинным и высоким ютом и ещё более высоким баком от которого футов на пятьдесят отходил длинный бушприт, поддерживавший сложное переплетение оснастки. Под бушпритом был прикреплен круглый щит, раскрашенный концентрическими окружностями красного и белого цветов. "Видите розу", сказал Дэвид. "Это Мэри Роуз, любимый корабль короля", добавил Хью. Если бы мы только увидели, как они плывут, потрясающее, наверное, зрелище. На палубе "Юта" "Мэри Роуз" я заметил клетку, сделанную, похоже, из какой-то сетки и удерживавшуюся на месте деревянными стойками, и подумал: "Интересно, что бы это могло быть?" Дирик указал наподобие ребер некоего гигантского зверя, торчавшего из ила неподалеку от нас. А это что такое? спросил он у хоббие старшего. Шпангоуты корабля, севшего на мель. Отмели здесь опасны, и большим военным судам приходится быть осторожными в гавани. Поэтому весь флот и находится возле Спидбанкфорта. Николас покачал головой. Если придут французы, ввести все корабли в гавань будет трудно, если вообще возможно. Мне говорили, что для такого поворота на якоре им требуется две сотни ярдов. Как раз на расстоянии полета стрелы, ставил Кертис. Представляю, сколько еще судов сядет на отмели в самое ближайшее время, с печалью в голосе проговорил Феверьер. Оптимистом тебя не назовешь», — обратился к нему Барак. Тебе бы все шутить, рассердился Сэм. А война Дело неблагочестивое, и Бог карает творящих такие дела. Нет, возразил Хью. Наши корабли разделяются с французами, как было при Генрихе V. Посмотрите на них. Они просто чудо. Если французы подойдут близко, мы возьмем их сюда на абордаж и уничтожим. Хотелось бы мне поучаствовать в этом. А вы умеете плавать? спросил я. Я умею, с гордостью ответил Дэвид. Я вот так и не научился. Кертис покачал головой. Но мне рассказывали, что мало кто из матросов умеет плавать. В случае чего, большинство все равно пойдут ко дну под тяжестью собственной одежды. И вас не пугает подобная перспектива? удивился я. Юноша посмотрел на меня с уже привычным бесстрастным выражением на лице. «Нисколько». Его защитит эта кость, которую он не снимает, отозвался Дэвид с легкой насмешкой в голосе. Каменное сердце. И каким же образом, удивился я. Считается, что она не позволяет оленю умереть от страха, усталым голосом пояснил хоббей старший. Это мой талисман, пробормотал Хилл. Я посмотрел поверх коротко стриженных голов обоих юношей на приподнявшего брови Николаса. В этом вопросе мы с ним были на одной стороне. Мы подъехали к городским воротам, оказавшись в конце длинной очереди повозок, что направлялись в Портсмут. Чуть подальше возле стен я заметил виселицу, на которую уже висел кто-то. На невысоком пригорке между дорогой и одним из больших прудов, располагавшихся по бокам города, Разместился еще один армейский лагерь, примерно сотня островерхих конических шатров. Сами солдаты сидели снаружи, один из них, как я заметил, чинил бригандину. Стоя на коленях, он зашивал лежавшую на земле тяжелую, с вшитым в нее железом куртку. Вдали от берега воздух снова сделался сырым и душным. Большинство солдат скинули без рукавки, оставшись в рубашках. Одна из групп, впрочем, была в коротких белых кафтанах, с вышитыми на спине двумя красными крестами. Должно быть, в какой-то деревне придумали собственную версию официального облачения. Внимания Хью и Дэвида привлекло ставшее для меня таким знакомым зрелище. В паре сотен ярдов от нас на скорую руку были насыпаны валы, и несколько солдат практиковались с длинными луками, стреляя по устричным раковинам. Едем дальше, многозначительно произнёс Николас Хоббой, и юноши неохотно отвернулись от стрелков. Мы подъехали к городским стенам. Окруженные, похожие на настоящий ров канавой, они достигали тридцати футов и, к моему удивлению, были сложены не из камня, а из утрамбованной глины. Каменными оказались только небольшие зубчатые парапеты наверху и крупные бастионы. Люди все еще работали на стенах, некоторые из них висели на веревках, накладывая новые слои глины и укрепляя их плетнями и досками. Главные ворота окружал внушительный каменный бастион, и его округлая вершина щетинилась пушками. Солдаты расхаживали по идущей поверху боевой платформе. Здесь, вблизи, Портсмут казался скорее поспешно возведенным замком, чем городом. Мы встали в конец длинной очереди повозок, ожидая, когда нас пропустят в ворота, находившиеся на небольшом пригорке, которым вел перекинутый через ров мост. Эта глинобитная стена совсем не похожа на стены Йорка, сказал я Барку. Это часть укреплений, которые лорд Кромвель ставил по всему побережью в тридцать девятом году, когда казалось, что испанцы вместе с французами вот-вот нападут на нас, чтобы вернуть под власть папы их возводили в большой спешке прекрасно помню как это не давало кромвелю спать по ночам не тоном отозвался мой помощник «О небо как же здесь воняет вздохнул хоббей старший он был прав Тяжелый запах с просто висел в воздухе Взгляд Николаса обратился к палаткам. Эти солдаты пользуются мельничным прудом как сточной канавой, свиньи. Вот же хрень. Куда еще здесь стекать нечистотам? Возмутился Джэк себе под нос. он прав, подумал я. Мерзкой жижи некуда было деваться, кроме болот, окружавших город. С течением времени зловоние станет еще хуже, угрожая болезнями. Все мы повернулись на низкий и свирепый животный рык. Сзади к нам подкатил тяжелый воз, запряженный четырьмя рослыми конями. Однако рев этот исходил от запертого в большой железной клетке быка, крупного и мускулистого. "Наверное, будет травля быка", предположил я, обратившись к Бараку. "А, с собаками, для развлечения солдат", согласился тот. Посмотрев вперед, мы увидели, что за воротами располагается сложный замкнутый барбакан, и что впереди застряла повозка, груженная пушечными стволами. Позади нас пристраивались все новые и новые повозки. Мы проторчим здесь до скончания времен», — нетерпеливо проговорил Дирик. Мастер Шардлик. Я повернулся, услышав собственное имя. От палаток к нам бежал молодой человек. Я улыбнулся, узнав Стивена. Карсвел, рекрута из роты Ликона, мечтавшего стать драматургом, подвижное и весёлое лицо его теперь покрылось густым загаром. Он поклонился нам. Так значит, сэр, вы тоже приехали в Портсмут? Ага, по делу. Мы только что видели в гавани корабли и подумали, что вы уже на одном из них. Карсвел покачал головой. Мы еще не были на кораблях. Застряли в лагере, но капитан Ликон здесь неподалеку». Я могу отвезти вас к нему. Не сомневаюсь, он будет рад встрече. Вы еще долго простоите здесь, добавил он, бросая опытный взгляд на людей, чуть возле застрявшей в воротах повозки. Бык снова гневно промычал, качнув свою клетку. Конь одного из наших слуг попятился и встал на дыбы, так что всадник едва сумел удержать его на месте. Окружающие развеселились. Ваши лошади будут вести себя спокойнее, если вы "Переждёте на обочине, пока повозка с быком проедет мимо", посоветовал Стивен. Кивнув, Хобб спешился и повел коня в сторону. Все мы последовали его примеру, оставив одного из слуг стеречь место в очереди. "Думаю, что Карсвел прав", сказал я Хоббую. "Схожу-ка, повидаюсь с приятелем хотя бы на несколько минут. До назначенной встречи с сэром Квинтином у нас остается еще много времени". Но только недолго, сэр, прошу вас, отозвался Николас. Мы с Бараком в сопровождении шутника рекрута направились к палаткам. Эта встреча была очень, кстати. Я за гаде решил повидаться с Ликаном, если позволят обстоятельства, и расспросить его о Филиппе Уэсте. Ну и воняет тут у нас, правда? усмехнулся Карсвел. Похуже, чем на берегу Темзы, согласился Джэк. Стивен посмотрел на меня. А вы не забудете, сэр, что обещали мне помочь после войны, когда мы вернемся в Лондон? Я улыбнулся. Не забуду. Так хочется домой. Но до чего же противно ждать, сидя в этой воне, как свинья в хлеву. Нас не пускают в город. Я слышал, что и матросам тоже приказано оставаться на кораблях. Командиры боятся, что мы побьем или испугаем всех этих торговцев пытающихся выгадать лишний пенс на наших нищенских рационах. Но мне часто говорили, что вся солдатская жизнь сплошное ожидание. Так вы еще не были на кораблях, спросил Барак. Нет, голос рекрута сделался серьезным. Один из наших парней едва ума не лишился, когда узрел эти суда вблизи. Многие из нас никогда не видели моря, он неловко усмехнулся. Представим себе эту сцену в пьесе. Эти парусники, иглясы, матросы валятся на палубу от усталости, и вечерами море выбрасывает их тела на берег. Голос его вновь приобрел шутливый оттенок. А как по-вашему, сэр, если бы я исхитрился привести вас во всем этом адвокатском облачении к нашему командиру, графу Саффолку, сумели бы вы найти предлог, позволивший мне покинуть армию? Скажем, что я и опасность несовместимы. Я рассмеялся, увы, карсвел, возможности адвокатов не простираются так далеко. Мы уже шли посреди шатров, то и дело перешагивая через растяжки. Некоторые из знакомых солдат роты Ликона махали нам руками и выкрикивали приветствие. Угрюм, сидевший возле своего шатра и что-то вырезавший на рукоятке ножа, одарил меня неприязненным взглядом. Карсвел остановился перед просторной палаткой, над которой на небольшом шесте трепыхался флажок с крестом Святого Георгия. Ликон как раз приподнял полог шатра. "Капитан", обратился к нему Стивен. "К вам гости, сэр". На голове Джорджа Ликана сидел круглый шлем. Его кафтан прикрывал полудоспех, а на поясе у молодого человека висел меч. Полок шатра приоткрылся, и я увидел юного валийца, Тома Левелина, с ящиком документов в руках. Обеспокоенное выражение на лице лика при виде нас сменилось улыбкой. Мастер Шардлык, Джек Барак! рад видеть вас обоих. Мы в Портсмуте по делу. У ворот образовался затор, а молодой Карсвел заметил нас и привел сюда. Вот и прекрасно. Как поживает твоя жена, Джек? Очень неплохо, если судить по ее последнему письму. «Джордж», — проговорил я. "Мне нужно кое о чем с тобой поговорить. О вашем домоправителе, который утверждает, что сражался при Флотдене, у меня есть кое-какие новости на сей счет». В самом деле, интересно будет послушать. А кроме того, Джордж, я ищу еще одного человека, который может оказаться сейчас в Портсмуте. Это очень важно для меня. Его зовут Филипп Уэст." И он служит офицером на одном из кораблей королевского флота. Тогда наверняка он здесь. Вы слышали, что корабли из кадры лорда Лайла уже пришли? У них была стычка с неприятелем возле Нормандских островов. Но увы, сейчас мне нужно идти. В городе назначен военный совет, и мне пора присоединиться к сэру Франклину Гиффорду. Капитан повернулся к Левелину. Я беру с собой юного Тома. Среди командиров много валлийцев, отец научил его этому языку, так что я рассчитываю на его помощь. Юноша смущенно улыбнулся. А не могли бы мы встретиться в городе чуть позже, спросил у меня Ликон. Где-нибудь днем?» Безусловно. У нас назначена встреча в гостинице в десять утра, но после нее мы будем свободны. А что, если нам отобедать в таверне у Красного Льва? Чайка Федак — В двенадцать, с превеликим удовольствием я попрошу одного из тех офицеров, с которыми встречаюсь, задержаться и кое-что рассказать вам он может поведать интересную повесть о добром мастере колда иронии а какие новости у вас в роте? и как твои дела левелин не оставлял я без внимания юнного лучника хорошо сэр, — ответил тот хотя эти корабли по первоначалу Прямо испугали нас. Надеюсь, мы привыкнем. "Ну да", согласился Джордж. "Если ребятам предстоит воевать на судах, они должны как-то привыкнуть к морю. Однако те, кто распоряжается нами, предпочитают спорить о том, каким образом нас лучше использовать. А ничего конкретного эти умники не делают, ограничиваясь тем, что рассказывают мне, как они ценят нас в качестве основных стрелков". Ликон тяжело вздохнул. "Пошли. Проводите меня до дороги. Мы направились через ряды палаток. А что нового слышно о французах, спросил я. Левеллин был открыл рот, чтобы ответить, но капитан опередил его. Ничего хорошего. Больше двух сотен кораблей собрались во французских портах, и на них погрузили 30 тысяч солдат. На прошлой неделе эскадра лорда Лайла столкнулась с вражескими галерами возле Нормандских островов. Погода резко ухудшилась. И потому настоящей драки не получилось. Если неприятель и впрямь высадится здесь, нам потребуются все люди до последнего. Он обратил ко мне необычайно серьезный взгляд. Французские галлеи большие и быстрые, они лучше наших глиасов. У них две дюжины подобных кораблей. Джордж печально посмотрел на меня и добавил: "А знаете, сколько у нас таких галлеи?" Я покачал головой. Всего одна, воскликнул мой собеседник. И когда французы могут прийти сюда? Через неделю быть может, через две. Многое зависит от погоды, как это всегда бывает на море. Мне хотелось прямо сейчас поговорить о колдой иронии, однако Ликон явно торопился. Мы уже вышли из палаточного лагеря, тут барак внезапно указал на стрелков и расхохотался. Ну-ка, посмотрите, Вопреки запрету старшего Хоббея, Кью и Дэвид спешились и присоединились к лучникам. Кертис как раз натянул взятый у кого-то длинный лук и на наших глазах послал стрелу в полет. Она угодила прямо в встречную раковину, разбив ее на куски. Солдаты принялись аплодировать. В общей группе я заметил Угрюма, а его враг Голубь стоял чуть поодаль. Находившийся в конце стрельбища солдат подбежал к валу и поместил там новую раковину в центре мишени. "Но «Ну, надо же, какой молодец, сэр!" с восхищением обратился к ликану Левелен. Хью передал лук Дэвиду. Пущенная им стрела вонзилась у края раковины, и стрелок нахмурился. "Кто эти ребята?" с любопытством спросил Джордж. Сын хозяина дома, в котором мы гостимы его подопечные». Сказал я, и тут заметил, что Николас и Дирик взволнованно беседовали с Герольдом Снодином, который стоял, уперев руки в боки, с агрессивным выражением на красной физиономии. Хью вновь нагнулся к луку, а мы направились к Хоббою старшему и моему коллеге. "Прогоните их оттуда", кричал Снодин Николас. Я прежде никогда еще не видел его в таком гневе и волнении. "Прикажите своим людям немедленно прекратить стрельбу". Но им велено тренироваться, пробасил в ответ Герольд. Это приказ самого сэра Франклина Гиффорда. Заметив нас, с Ликоном, он указал движением мясистой руки на моего спутника. Вот, если хотите поговорить с вице-капитаном. Коротко кивнув Хоббою и Дирику, Джордж проводил взглядом другую стрелу, пущенную Хью прямо в раковину и снова разбившую ее. Николас вцепился в руку Ликанона, Кажется, вы командуете этим сбродом. Прогоните моих мальчишек со стрельбища. Это совершенно недопустимо. Они совсем еще дети. Мой бывший клиент оттолкнул его руку. "Мне не до вас, сэр", резким тоном проговорил он. "Мальчишки они или нет, но немногие из взрослых способны так натягивать лук и так попадать в цель. Они очень хорошо подготовлены. Из них получатся отменные рекруты", насмешливо промолвил Снодд особенно из того, что повыше. Наглый пяс возмутился хоббой старший. В разговор вступил Дирик. Капитан Ликон, в городе нам назначена встреча с хемшерским феодарием. Мы опаздываем. Он посмотрел на ворота. Препятствие было уже устранено, и телеги медленной вереницей втягивались внутрь. Клетка с быком оказалась уже перед самыми воротами. По-моему, будет лучше, если вы подзовете Хью и Дэвида, обратился я к Джорджу. Для вас, мастер Шардлек, безусловно, вежливость у вас в крови, улыбнулся вице-капитан и крикнул лучникам: Прекратите стрельбу, а вы, двое юнцов, подойдите сюда. Кертис неохотно вернул лук его обладателю, после чего они с Дэвидом подошли к нам. Ликон улыбнулся обоим. Хорошая работа, парни. Отличная стрельба. Он посмотрел на Хью Ты попал в центр мишени два раза подряд, молодой человек. Мы практикуемся каждый день, воспитанник Хобоев смотрел на Джорджа едва ли не с благоговением. Сэр, а нам удастся отразить французов. Тебе уж точно не удастся, все еще не успокоившийся опекун схватил его за плечо. Дэвид вздрогнул и попятился с явным выражением испуга на лице. И так он вовсе не забыл про вчерашнее Кертис повернулся к Николсу с покрасневшим от гнева лицом. Отпустите меня. какое-то мгновение мне казалось, что он вот-вот ударит опекуна!» «Хью!» — негромко произнес я. К моему облегчению юноша сбросил с плеча руку хоббэ старшего и направился к лошадям. До встречи, проговорил я, обращаясь к Ликану. Прости за это недоразумение. Капитан кивнул. Возвращаемся к делу, Чертяки, крикнул он солдатам. Вновь, усевшись на коней, мы поехали к воротам. Ликон и Левелин уже вошли к этому времени в башню. Караульные солдаты вновь спросили, с какой целью мы направляемся в город, после чего пропустили нас внутрь. Проезжая через барбакан к солнечному свету, я услышал доносящийся изнутри ровный бой барабанов.